Глава 54. Правильные вопросы. Фрол Капитонович не был сбрендившим на старости лет маниакальным собирателем компрометирующих материалов. Ему нравился процесс розыска. Но затраченные усилия должны были приносить и и пользу. Он также птиц ловил не для содержания в неволе, а на продажу. Ловил, однако же, думая о своем, о жандармах, о связях, которых больше нет и который, как и рассчитывал, он отрезал, отсек и сжег. Жандармы бежали в эмиграцию, а в архиев он лично повел настропаленную им толпу для искоренения тяжкого наследия царского режима. Материалов Харьковского сыскного отделения ему было жалко, но лучше пусть горит все, чем останется хоть одна карточка, привязывающая Бухарина к фараону. Так привязок не уцелело, но бывшими фараоны не становится. И пускай с годами навыки ослабнут, целиком охватку потерять нельзя. Дворник Птицелов остался прагматичен и очень обрадовался, когда выпала возможность перейти к активному действию. Фрол Капитонович был наслышан об убийствах в Пундуловском лесу. А что еще произошло с той парой? Он пошел в государственную публичную библиотеку и просмотрел криминальную хронику ленинградских газет за весь 1933 год, а также за первую половину 1934 года. Отдельные эпизоды привлекли его внимание. Фрол Капитонович выписал факты в отдельную тетрадку, а потом съездил на места преступлений. В деревне Большой Калькино он походил по дворам, поговорил со стариками и бабами. Фран, зеленая всему голова, пришел к выводу бывший сотрудник охранки, а одна руки бандит при нем боевик, у которого хватает духу спустить курок. Еще в банде состоял шофер, судя по описанию Хеффитца, «мелкая сошка, но Фрол Капитонович не исключал его из оперативной разработки. В его деле мелочей не было, а шофер, пусть и сущий Фендрик, мог даже сыграть ключевую роль, если его как следует расспросить. Фрол Капитонович проследил за Зеленым и узнал, где живет однорукий, а когда во дворе однорукого забивали свинью, подошел и услышал его доверительный разговор с участковым. Фрол Капитонович видал во дворе всю честную компанию. Шофер, получивший оперативный псевдоним «Фендрик», о чем, разумеется, не подозревал, там тоже присутствовал. Филер почуял, что видит шайку в сборе. Бедность — невеликая плата за волю, чаще расплачиваешься здоровьем. Митька Кутылев так и жил. Не сеял, не жал, как птица небесная, но когда ему предложили возить краденое, стал собирать в житницу И забогател. Поначалу он кутнул, потом заделался осторожным и бережливым. Стал одеваться лучше, щеки его округлились, но курил по-прежнему второй сорт и деньгами не сырил. В тот вечер он припозднялся, вернулся на завод после гудка и застрял в гараже. Налаживал зажигание, магнита, попалась охуе. Он добывал домой в сумерках, белые ночи кончились. Шел по пустой дороге и ни о чем не думал. Сам собой и как-то незаметно прицепился незнакомая старикашка. Откуда он взялся, черт узнает. Сначала Митька обнаружил, что они бредут рядом, потом, поплатившийся из сумурок дед, сказал «Тебе Исаак Давыдович привет передает». «Кто?» Митька даже не предполагал, что незнакомец с ним заговорит. «Максимум, закурить попросит, а не станет передавать привет. Он и не понял, о ком идет речь». «Хефец! Исак Давыдович!» — четко и раздельно пояснил дед. — С которым ты воровать ездил? — А кто это? — Удя в сторону, сыграла в привычные для рабочего предмести непонятки Миська Кутылев. — Не прикидывайся, что не помнишь. Он тебя помнит. — Наговариваешь, дедушка? — избегая конфликта, ответил Миська. — Ты меня перепутал с кем-то? — Ты, Митенька, шофер Шниферской Ездил на казенной машине хата обносить. Уверенно продолжил Фрол Капитонович, который видел митинку за рулем Фордика, в точности соответствующего описанию Хефиса, и записал номера. «Мне всегда Давидович все про тебя рассказал. Про тебя, про однорукого...» Машинально выдал он оперативный псевдоним, но тут же поправился, продолжив. «Саша Лобуткина, Про Зеленого. Все до тонкостей повидал. Да как вы дома Куротовых и Виткевичей обворовали. Все подробно описал». «Или ты это забыл?» «Ничего я не забыл», — вспыхнул Митька, которому надоела монотонная старческая болтовня. «Что забыл, в уголовном розыске напомнят», — мягко поднажал Фролл Капитонович. «Или не хочешь в уголовный розыск?» «Да чего ты привязался? Чего хочешь, дед?» «Вот, задаешь правильный вопрос», — одобрил Фролл Капитонович. «Значит, ты на правильном пути, Митенька». «А хочу я, Митенька, денег...» Нет у меня денег! Сунул руки в карман и сутулился Миска Кутылев. Есть! Вы много наворовали. С кротовым, Виткевичем, во не рассчитаетесь, когда до конфискации имущества дойдет. Мне же надо немножко, я старенький. Скиньтесь, ты, Санечка, да зеленый, почутка, и зашлюте мне на хлеб с маслом. Вам не жалко, а мне приятно. Шел бы ты, старый, огрызнулся Кутылев. «Что же вы, молодые, такие вспульчивые, да глупые? Ты же не только за соучастие в крупных кражах сядешь. В случае с Бабой Виткевичей это разбой. Не рассказывали тебе о подельничке?» «Нет», — Митка скрипнул зубами. Лабуткин зеленым и в самом деле его об этом в известность не ставили, чтобы не напугать. И теперь он думал, о чем еще не поведали ему друзья, и можно ли рассчитывать на них в дальнейшем. Этого и добивался коварный шантажист. — А ты спроси, дружков, митинга. Еще что? — А то, что ты за соучастие в убийстве сядешь. — В каком еще убийстве? — негромко буркнул Гутылев. — Что ты гонишь? — Хефица, — оборонил Фролл Капитанович. Сака Давидовича, Хефица. 11 апреля всего года. Тебе подельники опять ничего не сообщили? — Митинг. Какой же ты Фендрик? «Ну, так сам поведал и друганам. Поставь их в известность, что ты об этом знаешь, и люди посторонние и уже знают. Ты думаешь, я один, как перс нарисовался?» Подстраховываясь на случай внезапного нервного срыва, намекнул Фролл Капитонович. «Скажи, что есть люди, которые все обознают. Так и передай. Все передашь?» «Ага», — кивнул Митенька. Тогда он еще не понял, как ему повезло. Они прошли по краю. Но в тот момент казалось... Жизнь рухнула.